Глава 16. Все жители Хайбери и окрестностей, когда-либо посещавшие дом мистера Элтона, сочли необходимым оказать ему особое внимание по случаю женитьбы. В честь молодой четы устраивались обеды и ужины. Приглашениям не было конца. И миссис Элтон могла не без удовольствия посетовать на то, что даже не знает, выдастся ли у неё когда-нибудь свободный день. Теперь я вижу, какая жизнь ждёт меня здесь. Ах, право эти развлечения выжмут из нас все соки. А мы, однако, пользуемся популярностью. Сельская глушь оказалась не так уж и скучна. С понедельника по субботу у нас расписаны все вечера. Даже женщина не столь богатая душою, как я, едва ли затосковала бы. Ни одного приглашения мисс Элтон не отклоняла. В Бати она привыкла к частым вечеринкам, а в Кленовой роще пристрастилась к званым обедам. Поначалу её несколько шокировало то, что в домах Хайберицев нет второй гостиной. Слуги не обучены, как полагается, обносить гостей кексами, а на карточных вечерах к напиткам не подают льда. Миссис Бейтс, миссис Перри, миссис Годдард и многим местным дамам не доставало знания света, однако миссис Элтон надеялась в скорости всему их научить. Весной она ответит на их любезность, устроив первоклассный прием. На каждом ломберном столе будет отдельный канделябр и нераспечатанная колода карт. В помощь постоянным домашним слугам наймут новых, дабы каждое блюдо подавалось строго в назначенный час и гостей обносили согласно с их положением. Эмма между тем тоже намеревалась дать обед в честь Элтонов. Хозяевам Хартфилда негоже отставать от других в избежании отвратительных подозрений в том, что она о чём-то сожалеет и потому злится. Нет, дать обещ следовало непременно. После 10 минут уговоров мистер Вудхаус согласился, но, как всегда, не пожелал сидеть во главе стола, что вызвало обыкновенное для таких случаев затруднение. Надлежало найти того, кто займёт почётное место. Над списком приглашённых Эмма думала недолго. Кроме Элтонов, званы были только Уэстены и мистер Найтли. Восьмой пришлось позвать Харит. Эмма сделала это, скрипя сердце, и по многим причинам с радостью уступила подруге, когда та принялась умолять, чтобы ей позволили не приходить. Мисс Смит предпочла бы поменьше бывать в обществе мистера Элтона, ибо ещё не научилась без тяжкого чувства видеть его рядом с очаровательной счастливицей и женой. Ежели мисс Вудхаус не возражает, она бы лучше осталась дома. Эмма, согласная с нею, могла и вовсе её не приглашать, однако считала, что пригласить обязана. Теперь же зная какого усилия воли потребовал от Харри этот отказ от приглашения в гости мисс Вудхаус порадовалась стойкости своей маленькой приятельницы и позвала на её место ту, кого действительно хотела позвать Джейн Фэрфакс после недавнего разговора с миссис Уэстон и мистером Найтли Эмма чувствовала себя более, чем прежде виноватой перед племянницей мисс Бейтс Замечание свойственника относительно того, что никто, кроме миссис Элтон, не уделяет Джейн Ферфакс внимания, запало в душу хозяйки Хартфилда. "Касательно меня, подумала она, мистер Найтли прав. А ведь меня он и имел в виду прежде всех остальных. Мне и в самом деле следует стыдиться. Мы с ней сверстницы, знакомы с детских лет, и я должна бы проявлять к ней больше дружелюбия. Теперь Расположить её к себе будет трудно. Слишком долго я её пренебрегала, но я всё же постараюсь быть к ней внимательнее, чем была до сих пор. Все приглашённые оказались свободны и ответили, что придут с радостью. Сперва однако Эми предстояло разрешить ещё одно затруднение, возникшее вследствие неудачного стечения обстоятельств. Изабелла придумала отправить двоих старших сыновей на несколько недель в гости к дедушке и тёте. Мистер Джон Найтли вызвался доставить их и провести с ними в Хартфилде весь первый день, как раз тот, на который и назначили обед. Дела не позволяли ему отсрочить поездку, посему и мистер Вудхаус, и Эмма были встревожены. Старик уверял, что ежели за обедом соберутся более восьми человек в раз — его нервы этого не выдержат. Между тем, приходилось ждать девятого гостя, причём такого, который наверняка и сам будет не в лучшем расположении духа от того, что, приехав в Хартфилд менее чем на двое суток, умудрился попасть на званый обед. Успокоить мистера Вудхауса Эмма сумела лучше, нежели себя самою. Ему она сказала, будто присутствие ещё одного человека никакой роли не сыграет. Мистер Джон Найтли, неразговорчив и шуму от него не прибавится. На самом же деле, эта перемена опечалила её. Ей вовсе не хотелось становиться мишенью хмурых взглядов зятя и вести с ним принуждённую беседу. Скорее, однако, всё устроилось наилучшим образом, особенно для мистера Вудхауса. Джон Нетли приехал, но мистера Уэстона вызвали в город на целый день. Он мог ещё приехать в Хартфилд вечером, к обеду же никак не поспевал. Старик отец был спокоен и доволен. Видя это, а также радуясь приезду мальчиков и тому философскому смирению, с каким их родитель принял свою участь, Эмма тоже стала тревожиться меньше. Все приглашённые явились в назначенный час, и мистер Джон Найтли, казалось, с самого начала взял на себя труд быть приятным. Пока обед ещё не подали, он вместо того, чтобы отозвать браток к окну и разговаривать с ним одним, завёл беседу с мисс Фэрфакс. На миссис Элтон, которая предстала во всей своей красе, в жемчугах и кружевах, он поглядел лишь за тем, чтобы дать отчёт Изабелле. говорить же предпочитал с тихой, спокойной девушкой, давней своей знакомой. Он повстречал её ещё до завтрака, когда возвращался после прогулки с мальчиками. В тот час начинался дождь, и теперь для джентльмена было естественно проявить в связи с этим обстоятельством немного участливого внимания к даме. Надеюсь, мисс Фэрфакс сказал мистер Джон Найтли: "Сегодня утром вам не пришлось идти далеко, иначе вы бы промокли. Мы сыны в яме едва поспели возвратиться. Я только заглянула на почту и успела вернуться домой до того, как дождь разошёлся. Пока я в Хартфилде, письма забираю каждый день. Для почтальона это избавление от лишних хлопот, а для меня повод выйти. Мне полезно прогуляться перед завтраком". «Но ведь не под дождём же, я полагаю». «Когда я выходила из дому, дождя не было и в помине». Мистер Джон Найтли улыбнулся. «Вероятно, вам очень хотелось совершить эту прогулку. Когда мы вас увидели, вы шести ярдов не успели пройти от двери, а Генри и Джон уже поймали больше капель, чем могли сосчитать. Пока мы молоды, почтовая контора обладает для нас удивительной притягательностью». Но поживите с моё, и уж никакое письмо не вымнет вас на улицу в дождь. Мисс Ферфакс, слегка покраснев, ответила: В ваши годы я едва ли буду, как вы, иметь подле себя всех, кто дорог моему сердцу. А по сему, едва ли сделаюсь безразлична к письмам, только от того, что стану старше. Безразлична? О нет, безразличие я вам не предрекаю. Письма не могут мне нарушать нашего покоя. Беда нам с ними. Вы говорите о деловой переписке, я же о дружеской. Дружеские письма ещё хуже деловых, возразил Найтли. Дело, знаете ли, временами приносит деньги, дружба никогда. Ах, вы же это не всерьёз. Я хорошо знаю мистера Джона Найтли, и уверена, он ценит дружбу, как и все мы. Легко верю, что письма для вас значат мало, гораздо меньше, чем для меня, но причина тому различия наших положений, а не возрастов. Те, кто вам дорог, всегда рядом с вами. Я десяти годами маложу вас, но и через 10 лет мне этого не достичь, а значит, до тех пор, пока мои друзья живы, почта, я полагаю, не утратит для меня своей притягательности. Я буду спешить туда и в худшую погоду, нежели сегодня, говоря о том, что время вас изменит, возразил Найтли. Я подразумевал те перемены в вашем положении, которые произойдут с годами. В моём понимании, одно невозможно без другого. Течение лет ослабит вашу привязанность к тем, кого вы не можете видеть каждый день, но не это я имел в виду. Как ваш старый друг, мисс Фэрфакс, Я позволю себе высказать надежду на то, что через 10 лет вы будете, как я теперь, окружены любимыми и любящими существами. Слова эти мистер Найтли произнёс сердечным тоном, отнюдь не имея намерения оскорбить собеседницу. Она поблагодарила его с усмешкой, желая показать, что не приняла сказанного им всерьёз. Но румянец, вспыхнувший на щеках, дрогнувшая губка и блеснувшие в глазах слёзы свидетельствовали о том, что в действительности ей не до смеха. В эту минуту её вниманием весьма к стати завладел мистер Вудхаус. По своему обычаю, он обходил гостей, делая комплименты дамам, и подойдя после всех к племяннице мисс Бейтс, произнёс со всей свойственной ему ласковой любезностью: Мне очень печально слышать, мисс Фэрфакс, что нынче утром вы попали под дождь. Молодым леди следует себя беречь. Молодые леди нежные цветки, им надлежит заботиться о своём здоровье и своей красоте. Вы, голубушка, сменили чулочки? Да, сэр, конечно. Очень признательна вам за доброе участие. Дорогая моя, мисс Фэрфакс, Барышни для того и созданы, чтобы их оберегали. Добрейшие ваши бабушка и тётушка, надеюсь, здоровы? Они мои очень давние друзья, но я, к сожалению, по слабости здоровья, сделался им не слишком-то хорошим соседом. Сегодня вы оказали нам честь. Мы с дочерью питаем к вам большое уважение и чрезвычайно рады видеть вас в Хартфилде. После этих слов учтивый и добросердечный пожилой джентльмен смог, наконец, сесть, исполнив свой долг, с подобающим равнодушием приветствовав каждую из прекрасных дам. Тем временем слух о прогулке мисс Фэрфакс под дождём достиг ушей миссис Элтон, и та тотчас пришла в негодование. «Дорогая моя Джейн, что я слышу? Вы ходили на почту во время дождя? Так нельзя делать, уверяю вас!» Как вы, болезненная девушка, могли на такое решиться? Вот что случается, когда меня нет рядом, и я не могу о вас позаботиться. Джейн очень терпеливо заверила миссис Элтон в полной сохранности своего здоровья. Ах, и не говорите мне, будто не простудились. Вы в самом деле очень хрупки и обязаны себя беречь. Пойти на почту. Слыханы ли это, миссис Уэстон? «Мы должны непременно повлиять на Джейн». «Я, во всяком случае, хотела бы дать вам совет, мисс Фэрфакс», произнесла миссис Уэстон с дружелюбной настойчивостью. «Не следует так рисковать. При вашей склонности к сильным простудам вам надлежит проявлять особенную осторожность, тем паче в эту пору. Весна, как мне кажется, опасное время», Лучше подождать ваших писем часик другой, да хоть бы и полдня, чем снова навлечь на себя кашель. Вы ведь верно и сами теперь понимаете, что поступили неосмотрительно. Вы очень разумная девушка, и больше не станете подвергать себя опасности. О, конечно же не станет, мы ей не позволим, с горячностью откликнулась миссис Элтон и решительно кивнув, прибавила: Нужно что-то предпринять. Синепременно я поговорю с мистром Э, человек, который приносит нашу почту, один из наших слуг. Забыла, как его зовут. Будет забирать и ваши письма. Это избавит вас от всяких хлопот. Поверьте, дорогая Джейн, вы можете без стеснения принять от нас такую услугу. Вы чрезвычайно добры, но я не могу отказаться от утренних прогулок. Врачи советуют мне чаще бывать на воздухе. а почтовая контора — одно из немногих мест, куда я могу пойти. Уверяю вас, до сего дня я гуляла при исключительно хорошей погоде. Моя дорогая Джейн, ничего больше не говорите. Дело решено. В той мере...» — миссис Элтон аффектированно засмеялась. «В какой я могу его решить, не спросив согласия моего мужа и господина?» Но я льщу себя надеждой, что имею некоторое влияние на своего супруга, и без особых трудностей сумею всё уладить. Прошу меня простить, произнесла мисс Ферфакс твёрдо, но я ни в коем случае не соглашусь принять от вас это долженье. Ни к чему понапрасно утруждать вашего слугу, если бы хождение на почту не было мне в радость, письма забирала бы бабушкина служанка. Как и тогда, когда меня нет в Хайбере. Но, дорогая моя, у Пети и других хлопот довольно, меж тем как нашим слугам новое поручение будет только на пользу. Джейн посмотрела на жену викария так, словно хотела этим взглядом выразить свою непреклонность, однако ничего не ответила. Почтовая контора. Вновь обратилась она к мистеру Найтли. Замечательное заведение. с какой регулярностью отправляются и доставляются письма. Трудно не удивляться, ежели подумаешь, как много у тамошних служителей работы и как хорошо они с ней справляются. Да, дело у них налажено отменно. До да чего редко бывают ошибки. Не часто случается, чтобы из тысячи писем, которые путешествуют по нашему королевству, хотя бы одно доставили по неверному адресу. А чтобы письмо совсем потерялось, Такого вообще не бывает. А почерки, сколько дурных почерков приходится разбирать почтовым служащим. Клерки привыкают к этому, им с самого начала полагается иметь острый глаз и быструю руку, а опыт совершенствует их умение. Ну и ежели хотите знать все причины, улыбнулся мистер Найтли. Им за это платят. Деньги объясняют многое. Мы пользуемся услугами почты не безвозмездно. А потому нас полагается обслуживать хорошо. Стали говорить о почерках. Высказано было несколько обычных для этого предмета замечаний. Я слышал, произнёс Джон Найтли, что члены одной семьи часто пишут похоже. Если детей обучал один и тот же учитель, это понятно, но и в таком случае, полагаю, сходство должно объединять лишь женщин, мальчиков Мало заставляют заниматься чистописанием, и они царапают кто как умеет. А вот у Изабеллы и Эммы, мне кажется, очень похожие почерки. Я даже не всегда их различаю. «Да», — молвил, подумав старший мистер Найтли, «сходство и вправду есть, но у Эммы рука тверже». «Изабелла и Эмма обе всегда писали красиво», — откликнулся мистер Вудхаус и добавил со вздохом. как и бедная миссис Уэстон. Из всех мужских почерков, какие я видела, начала была Эмма, тоже обращаясь к миссис Уэстон, но остановилась, заметив, что её внимание занято кем-то другим. Пауза дала ей возможность поразмыслить. «А как же, собственно, я его назову? Достанет ли мне храбрости произнести его имя в присутствии всех этих людей?» или я прибегну к какой-нибудь фразе ваш друг из Йоркшира или ваш йоркширский корреспондент. Ежели скажу так, значит, я всё ещё больна. Да нет же, я могу назвать его не испытывая ни малейшего беспокойства. Я почти уж излечилась. Ну же, смелее. Миссис Уэстон наконец освободилась, и Эмма заговорила опять. Ни у одного джентльмена я не видела почерка лучше, чем у мистера Френка Черчилля. Не разделяю вашего восхищения, возразил мистер Найтли. На мой взгляд, он пишет по-женски, слишком мелко, и рука его не достаёт твёрдости. Обе дамы не замедлили назвать этот упрёк гнусной клеветой. Нет, почерк мистера Френка Черчилля был вполне твёрд. Пусть и не крупен, зато определённо твёрд и очень чёток. Не захватила ли миссис Уэстон с собой какого-нибудь из его писем? Нет, увы, он писал ей недавно, но она ответила и отложила письмо. «В другой комнате», — припомнила Эмма. «В моём бюро, пожалуй, отыщется образец. У меня есть записка от мистера Фрэнка Черчилла». Помните, миссис Уэстон, однажды вы попросили его написать мне от вашего лица. Он вызвался сам. Так ли иначе, у меня сохранилась та записка. После обеда я покажу её мистеру Найтли, пускай убедится. О, когда молодой человек галантрейного обхождения, такой как мистер Фрэнк Черчилль, пишет прекрасной даме, такой как мисс Вудхаус, Разумеется, он приложит все старания, сухо произнёс мистер Найтли. Обед подали, и миссис Элтон, не дожидаясь, когда мистер Вудхаус спросит у неё позволения проводить её в столовую, воскликнула: "Опять мне идти первой? Ах, это всегда меня так смущает!" То, как решительная мисс Фэр отказалась передать свою почту в чужие руки, не ускользнуло от внимания хозяйки дома. Зорко наблюдая за Джейн в продолжении того разговора, она захотела узнать, принесла ли прогулка под дождём какие-либо плоды. Вероятно, да. Эмма подозревала, что Джейн не вышла бы из дома пасмурным утром, если бы не ждала письма от того, кого любила. К тому же девушка нынче казалась веселее обыкновенного, на лице играл румянец, глаза горели. Можно было спросить у неё, долго ли идёт письмо из Ирландии и много ли берут за доставку. Однако эти вопросы так и не слетели с языка Мисвудхаус. Эмма сдержала любопытство, твёрдо вознамерившись не произносить ни единого слова, способного ранить Джейн Ферфакс. Рука об руку проследовали они за другими дамами. Лица обеих выражали доброжелательность, как нельзя более соответствующую их красоте и благовоспитанности.